Глава 12. Незваная пришла осень. В холодной стране будто настежь распахнули двери и забыли запереть. Резво и туго потянуло студеной сыростью. Валом повалили тяжелые, провисшие до лесов тучи и стали выливать дождь на дождь. Земля измокла, прозябла, даже поля, просохшие за лето на добрую сажень. Разом взялись одной лужей, и вода вроде белая и неживая не собиралась в ручьи, а бельмаста коченела на пролитых местах. Рысистый ветер выдувал ее из за норышей и ямок, расплескивал, но она вновь копилась и вновь стояла белая, мертвая. Дороги пали. Осеннюю мокрять и бездорожье. Село Устойное встречало прочной, запасливой работой. Даже большие хозяйства хорошо и засухо отмолотились, успели сметать солому и в непогодье под крышей довеивали и прибирали зерно в зиму. Урожай перекрыл все ожидания. Не хватало для ссыпки сусеков и мешков. По избам жила приятная забота о том, что по санному первопутку придется вести хлеб, в горнозаводские места, где, сказывают, все еще держится прошлогодний спрос на хлеб. Ржица в цене будет, взыграет. Что ему хлебушку-то? Он сам и есть цена, потому все к нему приравнено. Сознание зажиточности делало мужика степенным, рассудительным и дерзким в планах. Из нежданно хлебной сегодняшней осени он метил думы через зиму к весне и непременно двоил, троил прибавок скотины, землицы и даже железа, каким ловчее пахать досеять. Да так было и так во веки веков будет, что справный работник, не думающий с утра о хлебе насущном, живет вперед, глядит на все с бойкой отвагой, к ноше своей не боится довесков. Из трехсот сорока дворов в устойном самое малое в трех стах пущенный только до осени скот оставляли в зиму на племя. Мужики сочли посильным держать и кормить зиму весь весенний приплод. С замахом творилась закваска в прок. Утробным теплом конюшен, бессонными коровьями вздохами были обласканы мужицкие подворья. В светлых заботах хмельное откладывали на мясоед, зато нетерпеливее становилось ожидание праздников, да и само ожидание было как праздник, когда уж совсем посулились в гости и веселье, и отдых, и еще какие-то верные чаяния. Матери заневестившихся девиц вымаливали свое, известное в эту пору «Батюшка, покров, покрой землю снежком, а девку женишком». Богатым, чтобы, а уж по селу в самом деле пошли сговоры, просватанья, варили самогон, били масло, чистили потускневшую за лето медную отделку на кашовках из бруи, подрезали конские гривы, с особой жалостью нынче собирались валить кабанов, корм есть, а от корма кто ж бьет скотину над селом? Бродили запахи поленины, блинов и хмельного курения. Словом выпала особенная осень, живо напоминавшая кровнодедовская, заправская, вековечное. Десятилетие октября встретили свалившие все страдные работы. Прибрали избы, дворы, улицы, повесили флаги. Даже Федот Кадушкин выкинул Кумачевый флаг и на материал не поскупился, отполосовал кусмень сатина от карниза едва не до нижних окон. Но гулявшая молодежь сочла нужным сделать добавление к красному флагу Кадушкина, и на стену его амбаров приколотили лозунг, написанный чернилами на обоих. «Бога нет, далой кулаков!» Федот Федотович не только не возмутился а еще пять метров красного сатина дал народному дому на рубахе пас, да пришли активисты. Не отказал. Ребята на том сатине написали призыв. «Бросим частность, бросим лень вместе с разгильдяйством, разнесем худой плетень и сольем хозяйство». На 7 ноября, хотя и было слякотно, До полуночи народ гулял по селу с факелами, жгли мазутную куделю, парни кричали «Ура!», а девичьи голоса, демьяновские проводы, за село вынесли. В народном доме доморощенные артисты играли спектакль и пели интернационал. Каждому почему-то казалось, что эта мудрая и понятная песня списана с него, потому что именно он поднялся из ничего и теперь одет, обут, сыт и завеселел. Да ведь оно и в самом деле было так. Не считая забитость, вечно сопутствовавшие деревни заметно отходили прочь. Только вонюшка волк пил весь праздник и потом, совсем ошалев, стал гоняться с незаряженным ружьем за девками, его связали и бросили в кутузку при пожарнице. Богатый мужик Ржанов, притворявшийся бедным, в холщовых обвисших портах с запущенной бороденкой повесил на худую дверь Кутузкий амбарный замок величиной с двух пудовку, и громко сокрушался в красный праздник и ну насливался старорежимной замашки. После праздника ждали снега. Дожди надоели — да и сделались совсем холодными. В эту пору, когда, говорят, добрый хозяин собаку со двора не выгонит, в устойное, одетый совсем по-зимнему, приехал Жарков с мандатом уполномоченного госсельсклада. Тот самый Жарков, что летом тайком закупал хлеб, а потом исчез куда-то, будто в воду канул. Он в каждой избе, без приглашения, разболокался, проходил к столу, выкладывал свои бумаги, табакерку и неспешно щедрыми понюшками набивал нос, внушая к себе доверие забытой степенностью. Он собирал заявки на сельскохозяйственный инвентарь и машины, окольными заметами вызнавал, сколько пудов хлеба может продать хозяйство. Надежным, на его взгляд, мужикам давал эрбитские адреса, где возьмут хлеб по хорошей цене и помогут товарами, какие перестали появляться на прилавках. Одних соблазнял мылом и ситцем, других — сапожным товаром, а третьих — самоварами, стеклом, гвоздями. Так от дома к дому дошел Жарков и до избы... Егора Бедулева, поглядев на позеленевшие стекла в рамах и выпавшие доски в воротах, совсем не хотел заходить. Какие тут машины! Небось, на всю семью одна ложка в житье. Но что-то заставило повернуть к воротам. Может быть, то, что за последние годы стало трудно определить истинное состояние хозяйства с беглого взгляда? Советская власть всех к зажитку гонит иной вчера еще копейки на соль не имел, а нынче хитро на людей стал поглядывать. Телеги не жирно мажет, чтоб стучали и чтоб слышно было, что он на железном ходу едет. Сам в каркасном картузе, который еще отец принес с японской, а под матицей в бабьем платке деньга наколочена на жатку. У иного с печи небо видно, а он после урожая замахивается на плуг и борону, потому как знает, что ухоженная землица и плуг окупит, и новой крышей накроет. Да, разно люди стали жить. Зашел. Громко хознули наклоненные ворота. Кошку, сидевшую на крыльце, так и бросила в сени, дверь обита ремками. Постучал казанком по скобе и, не дождавшись ответа, открыл ее с тягучим скрипом. Изба и кухня, все под одним потолком, на одном полу, пока там к печи, которая сплошь в дымных трещинах. На дворе белый день, а в избе полумрак. Пахнет сыростью, горошницей и младенцем. В переднем углу большой стол с точенными ножками и с выдвинутым ящиком. На нем и клеенка, прикипевшая к столешнице. Двое мальцов с жидкими, ни на чем не останавливающимися глазенками, ели горошницу из обколотого чугунка. Увидев гостя, ненадолго оцепенели, но тут же, вспомнив о еде, обеими ложками сунулись в посудину. Жарков поздоровался, потопал бурками, снял шапку. На голову ему со щелястых палатей посыпался сор. Там кто-то завозился. — Есть ли кто? — Здравствуйте еще раз. — Фроська! Фроська, пришел кто-то, — сказал мужской сонный голос и весело пригласил. — Проходи, кого Бог послал. — Да встань ты заради Христа. Заспалась до слепоты. — Сейчас мы. Жарков подошел к столу, из-под которого вылез щетинистый поросенок с острый как у ерша, спиной и волоча зад, Стал нюхать воздух. С палатей, откинув занавеску, выглянул сам хозяин, Егор Бедулев. У него синие с дымком глаза, сквозная бородка из дымных повитков. — Убей, не признаю, гостенек. — Головин кит, так вроде не он. — Слезай, познакомимся. Егору в голосе гостя послышалось повеление. — Насторожился. — Ты в сельсовете был? — как же так? — В совете сразу обрисовали бы, кто такой Егор Бедулев. Я который... Егор слез с палатей и босыми ногами прошелся к столу, подал жаркову руку. Тот без удовольствия пожал ее теплую какую-то парную и сразу понял, что зашел в эту избу зря. Но уходить так просто было неудобно, и представился. Уполномоченный и мандат при себе? — А то как. — Слышь, Фроська, упал, намоченный, вот. — Да мне-то какое место? К тебе, небось? — Ну-ка, вы, айда на печь, жива. Мальцы подхватили чугунок, и басы в коротких парточках побежали к печи. А оттуда еще потянулись цепкие ручонки к чугунку, и началась тихая возня. Хозяин уж знал, что сейчас поднимется крик, и предупредил его, брякнув незастегнутой пряжкой ремня на штанах. Ежели какой разговор надо в сельсовет. Здесь ребенки, баба. Особого разговору нет, товарищ Бедулев. Так кажется, Бедулев, он самый. По-уличному сиротка из сиротского происхождения который Раньше один был сирота, а теперь вся изба сиротская, — подхватила баба с палати. — ты, когда придет бедноте, ты городской. — Ты не встревай, Ефросинья. Человек по своим делам, не нашей важности дело. С палати показалась круглая нога с маленькой детской ступней и червоным коленом. Уж был виден непроходящий рубец от чулочной подвязки на сливочной мякоти подпашья, а нога все тянулась и тянулась, нащупывая ищущими пальцами низкую приступку на стене. Егор перехватил взгляд гостя и, поглядев на Женину ногу, засмеялся. «Не застрели хоть!» «Молчал бы уж холера окаянный! Верхняя ступенька выпала и не изладишь, чтоб провалиться!» Сама пойду в сельсовет. Ефросиня спустилась на пол, оправила юбку, легкую кофтенку, под которой вольно ходили большие незатянутые груди. У нее налитое свежестью и здоровьем лицо, с ямочками на тугих щеках, сдобренное черными красивыми глазами. Здравствуйте вам! Расселся. Убрал бы хоть? Она сердито в кулак захватила горло бутылки, стоявшей на столе, и взяла рюмку с отбитой ножкой, унесла в шкаф перед печью. Ловко, без помощи рук, надела там кожей подшитые валенки. Вот так, значит, теперь в рассуждении дело. Да, да, товарищ э -э, Бедулев, я размещаю машины, заявки собираю. Умственное дело, понимаю. У вас, конечно, нет желания приобрести. — А с хлебом как? — Хлеб есть, товарищ. — Хлеба нынче набуровило, скотин не жрет. Я всю страду, как маятник, метался по такам да гумнам. Каждую мерку взял в заметку. — Да ведь он, дуралей, не о чужом хлебе спрашивает, — пояснила Ефросинья, обминавшая в руках у печи подсохшую пеленку. — У тебя есть ли хлеб? Вот ему что надо. «Да — Да-да, — подтвердил Жарков, поднимаясь и надевая кругленькую караклевую шапку. Егор недоуменно жевал губами, а Ефросинья, заслоняя собой мужа, заторопилась. — Какой у нас хлеб? Он вот на чужих на молотах помешался. А я чем накормлю свою араву? Вы городской. — Я по машинам только, гражданочка, по машинам. Ефросиния начала заступать дорогу гостю, но он неуклонно шел к двери и у порога настойчиво потеснил хозяйку, хлопнул дверью так, что со стены у шкафа посыпались тараканы. «По обхождениям это не из советской платформы, который, а в рассуждениях путает. Надо о нем в сельсовет. Откуда он такой?» Егор достал с пустой божницы железную коробку с самосадом и, пересыпая табак из ладони в ладонь, выдул из него пыль, свертел цигарку, потом выкатил из печи уголь, прикурил и сладко облизал губы, довольный своей догадкой. «Нет, у Егора глаз наметан. Пойду». И пошел. Председатель сельского совета Яков Умнов сидел в своем кабинете на деревянном диване и пришивал пуговицу к кожаной куртке. Нитка у него то и дело рвалась, и сколотые пальцы были в крови. Рядом стояла Валентина Строкова, секретарша, завивала на пальчик кудерьку на виске и, двигая сурмленными бровями, смеялась над рукодельем Умнова, а тот выговаривал ей: Набелилась-то, набелилась! Белей снежной бабы! Вон, читай газетку за вторник. Там как раз удар по невежеству твоей темноты. Прочти, не ленись. Не что я ленюсь, Яков Назарыч. Умный не сделался бы от газетк а умные бабы несчастные. Валентина мелким, спутанным шагом На ней была узкая в подоле юбка, подошла к столу председателя и, не беря газету в руки, стала рассматривать ее. — Это что ли, Яков Назарыч, книга должна вытеснить пудру и духи с кооперативных полок? — Опоздали с пудрой-то, ее уж век нету. Вошел Егор Бедулев в своей тонкой телячей шапке и ввалился прямо на председательское место. Газету из-под глаз Валентины загреб себе. — Что это за мода, Яков Назарыч? — обиделась Валентина. — Каждый приходит и лезет за ваш стол. — Примериваются, — усмехнулся Умнов и подергал пришитую пуговицу. Иголку с хвостиком нитки воткнул в занавеску. «Для посетителей диванчик поставлен. Что это за стол-то?» — пеняла Валентина Бедулеву. «Набелилась, как мельничная мышь», — уколол Егор. «Дыхну и всю красоту сдуну, которая...» «Вот у меня фроська была. Да слышали! Ты, Вытька, мы с председателем в разговор начнем вдаваться». Умнов надел свою кожанку, обхлопал себя, кончиками пальцев поворошил и пригладил усики. И то, правда, Егор Иванович, зачем садиться не на свое место? И Валентину не выпроваживай. Ей все надо знать. Кто она есть, ты думал? Секретарь. Секретных дел ответственный. Ну, что надул брыл-то? Егор пересел на диванчик, как чужой здесь обидчиво снял шапку, соскул его под дымные завитки бороды, подтек злой румянец. — Вот я и говорю, на речке, на бурливом месте которая, крупная галька всегда наверху, — сказал и замешкался. Но умнов уже уловил его намек, потребовал — договаривай. — Да и так сказано. — Сельсоветчики мы, а и у нас разделение. Для кого амвон, а для кого голая паперть? — Ты, Егор, вдруг заводишь этот разговор, — уличила Валентина Бедулева и, забыв кудерьку, приготовилась к атаке. — А что ж на самом деле? Не туда сел, да не то сказал. — Тебе на мое место, что ли, ход? Так организуй перевыборы и садись мое место не покупное это в театре покупные места а мое непокупное егор преувеличивая значимость того с чем пришел повел себя наровисто испортил разговор и даже повернул его не в ту сторону стушевался осел мне это место за деньги ни к чему вовсе труды мои летошние Пропадом пропадут, по твоему приказу, Яков Назарыч. Ты приказал учесть весь новый хлеб, и я учел. В скирдах прятался под амбарами, в щелку тайком да всяко заглядывал. У Кадушкина на таку, всем известно, чуть не изувечили. У Ржановых в омете того лучше, сам кривоглазый Мишка едва вилами не проткнул. Хлеба у всех греби, не выгребешь а около него уж ошиваются мелкие чужие элементы. Ходит по избам такой, в барашковой шапке, а хлебе разговор заводит. С бритыми височками подхватила Валентина. — С бритыми, как ирбитский кучер, и шею выскрип. Ну? — Он и есть. Перекупщик Жарков, Яков Назарыч. Да ведь они опять... На сторону выкачают все зерно. Опять оборошами останемся. — Эти выкачают, — согласился Умнов, и языком лизнул подрез усов. — Хм! — Вдарить по ним на отмашку! — вспыхнул Егор. — Что это значит? — Говорил бы пояснее. Егор поднялся, охищнил зубами, проношенной шапкой шлепнул по ладони, будто выстрелил. Перво-наперво Энтова, бретый который сейчас же зарестовать, а вечером собрать сход и каженному назвать пуды на молотов, у тебя столько-то, у тебя столько-то, а у тебя столько. И наказать строго-настрого, чтобы берегли хлеб, как матерь девку, перед выданием. А потом... Потом открыть Хлебный фронт и красный обоз государству в Ирбит. И бедноте отсыпать на прожиток. Товарищ Мошкин, проезжал который, самолично мне говорил, что есть такое распоряжение. Ну и я бы так же сделал. Да округ молчит, будто воды в рот набрали. Обязательные поставки требуют, так мы и без округа знаем. С обязательными поставками мы лучше других идем. Как бы вот свободный хлеб на сторону не выпустить, к спекулянтам. Но округ-то Яша, он что молчит. Требует спектакли народу ставить. Доклады делать против Бога. Ликвидируя безграмотность, говорят, будем ждать. Пока ждем, спекулянты обгложут нас до костей опять подтвердила свои слова валентина арестовать надо этого мазурика жаркова у него мандат на руках вспомнил егор какой уж не скажу а при мандате голой рукой его не возьмешь не миновать ехать в город вздохнул умнов поеду борис юрьевич мошкин укажет что делать в округе тоже сидят всякие а заготовители тоньше других понимают дело, когда речь идет о хлебе. — Ты, Валентина, скажи деду Филину, пусть запрягет, да в мешок овса сыпнет. — За День-то с обоих концов урезала. Когда ушла Валентина, Егор надел шапку и снова стал здесь своим, мягко заметил председателю. — Нам бы Яша. Весь кулацкий хлеб в поповские амбары собрать, и сила в наших руках тадысь. Это верно, Егор. Без хлеба и кулак-не-кулак, кулак, и середняк не сам по себе. Обои в наших руках будут. Беднота над всеми должна взять верх. Об этом Борис Юрьевич Мошкин опять толковал, да вот молчит что-то. Пока я езжу, ты собери кого наших и наладь наблюдение». Да, Валентине, дай списки пофамильно, у кого какой хлеб, а то чего не хватало, потеряешь еще записи-то. А недолго, слушай, на прошлой неделе обронил где-то рублевку. Фроська и дала мне прикурить. Да ты ее знаешь. Домой Егор вернулся с бумагой и химическим карандашом за ухом, загнал ребятишек на печь и значительный, суровый, сел к столу писать списки. Мешки и меры переводил в пуды, пуды в ваза. От непривычного напряжения сильно потел, и просолевшая борода ядовито свербела, чесал подбородок, жилился, даже заметнул губу на губу. «Квасу бы, фрося. Мозги вот-вот вспыхнут. «Не слышала? Квасу бы!» «Да ты его много наквасил!» «Сходи к матке Катерине. Сама видишь, какая работа!» «Все хлебушком живем, Егор. Возле хлеба-то добром бы полюбовно, ласочкой!» «Так они тебе и дали на добром слове — ласочкой!» всяко было прошено». Фроська вдруг захохотала и поднесла к лицу мужа осколок зеркала, и он увидел, что весь рот у него густо измазан химическим карандашом. Он то и дело мусолил сердечник, чтобы буквы и цифры были жирными, убедительными. «Ребят, поглядите-ка, кто у вас какой баской стал». Ребятня посыпалась с печи, окружила отца, а он все такой же значительный и теперь уставший, скалил перед стеклом свои низкие выкрашенные зубы. — Пойти уж сходить тебе, — умилившись на мужа, согласилась Фроська. — Из ноги ведь выломишь. — У, дымные твои шары! Фроська засобиралась к Катерине Оглобленной христорадничать, а Егор стал собирать со стола исписанные листочки.